Глава 20. Штабной вагон, широкий и длинный, отличался от всех прочих, через которые провели Егора, повышенным уровнем комфорта и большим объемом жизненного пространства. Покачивалось здесь чуть-чуть, совсем не так, как в хвосте поезда, а колеса стучали и лязгали приглушенно, и как-то ненавязчиво, что ли. Однако и здесь имелось приличное вооружение. Башня с крупнокалиберным пулеметом, башня с автоматическим гранатометом, пара легких ранцевых огнеметов по одному на борт и бойницы для стрелкового оружия. В штабном вагоне также располагались две ракетные установки – катапульта для запуска беспилотника, главный узел связи и наблюдательный пункт с выдвижными перископами и мощной оптикой. Примерно две трети вагона занимал склад боеприпасов, оборудование, снаряжение и, собственно, экипаж. Еще треть была отведена для купе командира бронепоезда, куда и отконвоировали Егора. Обстановка тут была, как в обычном кабинете. Рабочий стол, небольшой столик для совещаний, стулья, за перегородкой с раздвижными дверьми жилая зона. Не акти, конечно, но для бронепоезда «Более чем роскошно!» «Повторяю еще раз!» Устрашающе гремел голос Когана. Камброн отчитывал вытянувшегося в струнку долговязого лейтенанта, который, как выяснилось, являлся начальником хвостового вагона огневой поддержки. «Выходить и выпускать кого-либо из броневагона на открытую платформу без моего прямого приказа нельзя!» «В уголке?» В купе кабинета тихонько сидел док, потерявший Белобрысова помощника. Научный консультант по своему обыкновению был одет в штатском. Выглядел док не столько опечаленным смертью подручного, сколько задумчивым. Приближаться к тваре, пусть даже мертвой, в одиночку и без прикрытия нельзя. Егор, находившийся под бдительным оком двух жлобов конвоиров, тоже оказался невольным свидетелем разноса. Настроение было паршивое. После проштрафившегося лейтенанта наступит его очередь. И вряд ли дело ограничится только словесным внушением. Оставлять люк открытым, если есть хотя бы малейшая угроза проникновения, нельзя. Но, товарищ полковник, это ведь был человек Дока, то есть Леонида Степановича, Тихо, избивчиво пробормотал лейтенант, оправдываясь, словно школьник у доски. «У научных консультантов полномочия? Нам же на инструктаже перед выездом...» «Молчать!» — Коган аж покраснел. «Ты слушаешь меня или нет, лейтенант?» «Так точно, товарищ полковник, слушаю!» «Забудь о столичном инструктаже! Все, баста! Забудь о полномочиях консультантов!» «Кончились их полномочия!» От глаз Егора не укрылся неприязненный взгляд, брошенный Коганом в сторону Дока. «Теперь все их полномочия определяются только рамками моих приказов». «Началось», — подумал Егор. «Только-только выехали из форпоста, а уже началось. Ведь на самом деле этой выволочкой Камброн не лейтенанту в тык устраивает. Он Доку указывает его место. — Лучше не придумаешь гибель члена экипажа. — В конце концов, кому ты подчиняешься, лейтенант? Мне или моим научным консультантам? — Конечно, вам, товарищ полковник, — преданно глядя в глаза Когану, без заминки ответил долговязый. — И если требования консультантов будут противоречить моим приказам, чему ты будешь следовать? — Вашим приказам, товарищ полковник. — Короче... Коган шумно выдохнул. «Считай, что это был твой первый и последний выговор, лейтенант. Следующее взыскание ты получишь уже не от меня, а от тварей, потому что в следующий раз ты сойдешь с бронепоезда. Все ясно? Так точно. Свободен!» Долговязый поспешил ретироваться за дверь. «Надеюсь, и вам теперь все ясно, док? Надеюсь, что теперь ясно по-настоящему?» Док только вздохнул в ответ. «Теперь займемся тобой». Коган повернулся к Егору. Голос полковника не предвещал ничего хорошего. «Как там тебя?» «Гусов?» «Так точно, товарищ». «Знакомая фамилия». Полковник наморщил лоб. «Ах, да, припоминаю. Ты из тех кандидатов, которых я отбирал для доукомплектации экипажа? Так точно». «Правда, твоя фамилия не стояла в списке среди первых», — продолжал вспоминать Камброн. «Она была где-то в конце. Вроде бы у тебя в личном деле есть одна нехорошая запись, которая все портит». Прикрыв глаза, Коган процитировал. «Неисполнение прямого приказа командира в условиях, приближенных к боевым. Так?» «А у этого Когана хорошая память», — с тоской подумал Егор. Краем глаза он заметил заинтересованный взгляд, брошенный в его сторону доком. Ну да, неисполнение приказа по нынешним временам – редкий и тяжелый проступок. После такого ты еще легко отделался, Гусов. Тебе здорово повезло, что тебя перевели в форпост, а не вышвырнули за кольцо. Наверное, не обошлось без вмешательства ночсектора Кабаева, «Верно?» Коган не только все прекрасно помнил, но и все прекрасно понимал. «Позвольте объяснить, товарищ полковник», — попросил Егор. «Не надо!» — вяло отмахнулся Коган. «Твое прошлое меня сейчас не интересует. Объясни лучше другое. Что ты делаешь на моем бронепоезде?» «Еду», — подумал Егор. «Пока еду». И осторожно проговорил вслух. «Вы, говорили, нужны добровольцы в экипаж?» «Нужны», — недобро усмехнулся Коган. «Были нужны. Только поздно ты чего-то спохватился, боец. Команда уже укомплектована полностью». «Простите, полковник», — неожиданно вмешался док. «Не полностью. Я только что потерял человека». Кажется, Коган удивился. «Хотите взять его к себе?» «Почему бы нет?» Док улыбнулся. Мы уже знакомы с этим молодым человеком. По-моему, он прекрасно справится со службой. Тем более, что работа для него найдется уже сейчас. Во-первых, я лишился стрелка, который прикрывает не только исследовательский вагон, но и соседний, в том числе и штабной. Во-вторых, у меня некому нести посменное дежурство. И в-третьих, на грузовой платформе все еще лежит интродукт, которого как-то надо доставить в лабораторию. Собственно, поэтому я вас сейчас и беспокою. Мне нужен помощник». «Я подумаю», — нахмурился Коган. «Позвольте напомнить», — вежливо заметил док, но был грубо перебит. «Не позволю!» «Я сказал, что подумаю. Брать кого попало только потому, что он вспрыгнул на поезд, я не собираюсь». «Но согласитесь...» «Этот боец никто попало. Его фамилия значилась в ваших списках потенциальных кандидатур, а значит, его профессионализм и личные морально-волевые качества удовлетворяют вашим требованиям. К тому же я не предлагаю брать его вам. Я хотел бы принять его в свою команду». «Что ж», — Коган прищурился, оценивающе глядя на Егора. «Может быть, вы его получите», — и задумчиво добавил. «А может быть, нет. Оставьте нас, док. Я должен поговорить с этим человеком». Коган кивнул конвоиром Егора. «Вы тоже свободны, оба!» И указал им глазами на дока. Сообразительные охранники встали по обе стороны от научного консультанта. Доку пришлось покинуть купе в сопровождении двух здоровяков, словно под конвоем. Раздвижная дверь закрылась плотно и бесшумно. Тяжелый взгляд серых когановских глаз уперся в Егора. — Ну что, Гусов, значит, сбежал из форпоста? В голосе Камброна не было ничего, кроме неодобрения и упрека. — В боевой обстановке самовольно покинул позиции подразделения? Знаешь, а ведь это будет уже похуже, чем просто неисполнение приказа. И объясни, пожалуйста... «Зачем мне на бронепоезде нужен такой человек?» Надежда на спасение, которая затеплилась был минуту назад, угасла окончательно. Егор вдруг со всей отчетливостью понял, никто его на этом поезде оставлять не собирается. У Когана нет никакого резона удовлетворять просьбу Дока, к которому Камброн явно не питает дружеских чувств. Зато повод избавиться от зайца имелся более чем весомый – дезертирство. В худшем случае его прикончат сразу, в лучшем – сбросят с бронепоезда на съедение тварям. Хотя, возможно, это как раз и будет худшим вариантом. Откуда-то изнутри тугой черной волной поперла злость. Что ж, подыхать так с музыкой терять больше было нечего и Егора накрыло и прорвало. «Я покинул форпост, когда пала стенка», заговорил он. «А вы, товарищ полковник, сделали это раньше меня?» Коган удивленно возрился на него и улыбнулся. Кажется, тот факт, что какой-то рядовой дезертир, прибившийся к бронепоезду, осмеливается его упрекать, не столько возмутил, Сколько позабавил Камброна. «Моя задача — экспедиция, а не оборона форпостов», — сказал полковник. «А в планы вашей экспедиции входит разрушение форпостовских ворот?» Улыбка сползла с лица Камброна. Впрочем, Егору было уже все равно. «Вы разбили восточные ворота», — бросил он в лицо собеседнику. «Вы открыли дорогу тварям». «Нам нельзя было задерживаться!» – процедил Коган. «А твари прорвались бы в любом случае. Это же было очевидно!» «Ну, пожалуй, все-таки не так очевидно, как стало после расстрела ворот», – подумал Егор. «Вы могли бы нам помочь!» – сказал он. «Вы могли бы нас спасти!» «Не могли!» В тоне Когана послышались нотки раздражения. Это была бы напрасная трата боеприпасов, которые пригодятся нам в экспедиции. Мы не изменили бы ситуацию кардинальным образом, тоже вообще-то спорный вопрос, но, возможно, понесли бы невосполнимые потери. Потери? В самом деле? Егор оглядел бронированное купе с закрытыми бойницами. Твари, способные на большее, чем кажется. Хмуро ответил на его замечание Коган. А сила бронепоезда заключается не только в его броне и вооружении, но и в маневренности. Неподвижный бронепоезд – уязвимее того, который окажется в момент нападения на ходу. Все это, конечно, правильно. Вот только... Жаль, форпосты не могут двигаться вместе с бронепоездами. «Что ты хочешь сказать?» – поджал губы Коган что форпост железнодорожный пал из-за вас. Щека камброна дернулась. Даже если это и так, полковник скривился всем своим видом показывая, что так быть, конечно же, не может. Наша миссия важнее любого форпоста. Она важнее всех форпостов вместе взятых и даже важнее МКАДовского кольца, — Интересненький посыл, — подумал Егор, — если не станет форпостов и кольца, твари вдоль и поперек пройдут и Подмосковье, и Москву, ну и для кого же тогда будет выполняться эта хваленая миссия? Но на этот раз он промолчал. Весь пар уже был выпущен, и все, что хотелось сказать, было сказано. В душе... Осталась только опустошенность, обреченность и полное безразличие к собственной судьбе. Коган молчал тоже. Судя по всему, полковник был доведен до белого колени и едва держал себя в руках. «Почему он не вышвыривает меня из вагона?» — думал Егор без особого, впрочем, интереса. Комбром стал, прошелся по купе, закурил. Но, сделав лишь пару затяжек, тут же раздавил сигарету в массивной пепельнице, стоявшей на столе для заседаний. Прошло две или три минуты, прежде чем Коган успокоился настолько, что мог заговорить с Егором снова. «Значит так, боец!» — голос полковника звучал глухо и угрожающе. «Я могу тебя оставить. Как вы оставили форпост?» — усмехнулся Егор. «Ни в какое иное оставить?» Сейчас попросту не верилось. Откуда-то все еще сочилась горькая злая желчь, обращавшаяся в слова. Сами собою слетали с языка. — Не испытывай мое терпение, гусов! — процедил Коган. — Повторяю, я могу оставить тебя на бронепоезде, но при одном условии. Холодные, чуть прищуренные глаза камброна, казалось, смотрят прямо в душу. «Вербовка!» – шестым чувством почувствовал Егор. «Да ведь это же самая настоящая вербовка! Сначала застращать, запрессовать, задавить, а потом бросить спасательный круг. Только это какая-то особая вербовка, не та, что была раньше, когда Коган искал добровольцев. Выходит, полковнику все еще нужны люди. Но для чего?» если экипаж бронепоезда укомплектован, и если единственная вакансия имеется только... «Пойдешь к доку в исследовательский вагон, будешь делать все, что он скажет, и будешь сообщать обо всем, что делаешь мне». Ну, теперь ситуация прояснилась. «Обо всем, что делаю?» – усмехнулся Егор. «И это все?» «Вас так интересует работа помощника научного консультанта?» Коган скривился. «Разумеется, нет. Я жду от тебя докладов о том, чем занимается док. Какие опыты он у себя проводит, какие бумажки пишет, когда спит, что ест, как ходит в сортир. Меня интересует все, что происходит в исследовательском вагоне. Абсолютно все. Понимаешь? Понимаю. Чего ж тут не понять-то?» Это хорошо, что ты понятливый, Гусов. Мне в лаборатории Дока нужен именно такой человек. Ну так как? Согласен остаться на моих условиях? Или предпочитаешь сойти с поезда прямо сейчас? Без остановки? Егор вздохнул. При отсутствии выбора верную смерть вне бронепоезда от зубов твари-интродукта за достойную альтернативу считать не приходится. Коган предлагал ему довольно тухленькое дельце. Ему предлагали послужить этаким стукачом-клювом при научном консультанте экспедиции. Хотя, с другой стороны, Егор попытался разобраться в своих чувствах. Что полкан, что док, ему были одинаково неприятны. Оба были теми еще сволочами. Так какая разница, кому служить и кому на кого доносить? «А пошли они все!» «Появилась возможность зацепиться на поезде, и ладно. А там? Там оно видно будет. Война, как говорится, план покажет». «Я согласен», — сказал Егор. Коган кивнул. «Хорошо. Только не забывай, Гусов, что находишься здесь на птичьих правах. Один прокол, и ты как птичка вылетаешь с моего бронепоезда». Егор вздохнул. О таком, конечно, трудно было забыть. «Можешь идти», — сказал Коган. «Принеси доку мертвую тварь с хвостовой платформы». Он просил.